Глава 11. Грустное прошлое. Аманита расправила плечи, её крылья за спиной затрепетали, словно она собиралась взлететь. Она явно хотела сказать что-то очень резкое, но я положил руку ей на плечо. "Мы уходим", медленно сказал я. "Но знаете, что мы продолжим ходить по главному коридору, ведущему к железной двери". "Делай, что хочешь", скривился Белнабан. "Но не жалуйся, если попадёшься в ловушку". Ради пары жужаков я не буду возвреживать целый комплекс. Пусть мне не особо хочется счищать шипов с твои останки. Я тебя понял. Я отвернулся, чтобы уйти, амонита двинулась за мной. Просто оставьте нас в покое, сказал Белнабан, возвращаясь к своему столу. Но Твилдграм внезапно придержал меня за рукав. Самый маленький рыжебородый гном всё ещё занимался его ногой. Два других гнома, потеряв интерес к разговору, вернулись к своим делам. Ты так и не сказал мне, кто ты такой, сказал Твильгром, глядя на меня с любопытством, смешанным с болью. Я Денис, ответил я. Денис? Ты же с поверхности, спросил седобородый гном с такой интонацией, словно он уже знал ответ. Я молча смотрел на Твиль그рома и не собирался подтверждать его догадку. Я не был уверен, какие последствия возобьет мой ответ. Если бы гномы хотели, они давно бы уже поднялись на поверхность, но я всё равно не собирался указывать им дорогу. Дело в том, сказал Твилдграм после долгой паузы, что мы последние в нашем племени. Мы все старые, и нам уже не так долго осталось. Когда мы уйдём, кто-то другой должен будет охранять эти священные залы. Я думаю, этим человеком должен стать ты. Даже если он ворует дружбу с демонической тварью, произнесла Аманита со звенящим вызовом. Ты лишь наполовину, Диман. Неожиданно произнёс раненый гном и вздрогнул от боли. Младший товарищ начал промывать рану водой из кувшина и обрабатывать чистой тряпкой. Я чувствую, что демоническая кровь в тебе сильно разбавлена человеческой, да и душа у тебя простого смертного. Аманита отшатнулась как от удара. На гнома на взглянула чуть ли не с ужасом. Я приподнял бровь. Что происходит? Мой партнёр весьма странно реагирует на слова гнома. "Ты похож на такой же житель поверхности, как и Денис", продолжал гном. "Не все из нас верят в тебе монстра. В подземелье dayaтся силы, которые должны оставаться запертыми, и мы больше не в состоянии нести свою стражу". "Ну же, Тарасиол, не говори о таких вещах", вздохнул рыжебородый, продолжая обрабатывать рану товарища. Твилдграм проигнорировал его. снял с толстого пальца большое золотое кольцо с темно-красным камнем и протянул мне. — Теперь тебе придется быть защитником этих залов и стоять на страже врат подземелья, — произнес он торжественным голосом. — М-м-м, но ок, — сказал я и взял кольцо у седобородого гнома. — Что это? — Это защитит тебя от ловушек, расставленных нашими предками в этих залах, — ответил Твилграмм. Билнабан, вы это не понравится, пробормотал младший гном, глядя на золотое кольцо в моей руке. Билнабан вечно всем недоволен, рыжен, мрачно усмехнулся Твилдрам. В любом случае наши ссорки уже не имеют никакого значения перед лицом надвигающейся смерти. Спасибо, сказал я старому гному, не зная, как ещё ответить на его мрачные слова. Мне очень жаль, что так вышло с твоей ногой. Возможно, это было судьба. Гном пожал плечами, наблюдая, как Рыжан начинает перевязывать ему ногу. "Будь здоров, Денис. И вы тоже, прекрасная леди Палукровка. Будь я помоложе, я бы обязательно приударил бы за вами. Клянусь жопой тролля!" Амонита тепло улыбнулась раненому гному, и мы оба покинули последний дом стариков-гномов. Пора продолжить путь в земли клана Пиклис. Амонита, негромко произнёс я, пока мы мирили шагами плиточный пол южных тоннелей: Так это правда? Что именно? Аманита смотрела прямо перед собой, избегая встречаться со мной взглядом. То, что сказал про тебя гном, негромко произнёс я, что ты полукровкой родилась не в подземелье. Не знаю, откуда он это понял, но судя по твоей реакции, старик попал в точку. Аманита ответила после долгой паузы: "Да, всё правда", тихо произнесла она, по-прежнему избегая смотреть в мою сторону. "Мой отец был человеком, а мама — суккубой. И я действительно родилась не в подземелье, а попала в него, будучи ребёнком, и заблудилась в тёмных тоннелях. У меня были с собой кое-какие полезные амулеты, и я по верхам владела магией. За счёт этого и выжила. Научилась драться, воровать и грабить. И стала тем, кто я есть сейчас, наёмницей. Своей для подземного народа демонов. А твои родители разве не пытались? Ну, выйти с тобой на контакт? Не знаю. хм, отозвалась наёмница. Если и пытались, то как видишь, не особо успешно. Возможно, их не волновала особо моя судьба. Звучит так, будто они хотели избавиться от тебя. Не знаю. Возможно, так и есть, сухо произнесла демоница, глядя перед собой. Для неё эта тема явно была тяжёлой. А можно узнать, где ты родилась? спросил я. Какое это имеет значение? вздохнула полукровка. в прошлом возвратамит, а я привыкла жить только на сучном. И почему тебя это так вдруг интересует? Просто интересно. Я пожал плечами. Ты ведь не безразличный мне человек, моя боевая подруга. Я хочу побольше о тебе узнать, а твоё прошлое хранит немало тайн. Мы сказала, что ты во время еды делаешь неосознанно необычные движения. Какие? Аманита с подозрением посмотрела на меня. Как будто в детстве была обычная этикета, и воспроизводишь определённые действия по привычке. Вилку для салата ищешь, и ещё всякое такое. Я ожидал пояснений, но Амонита больше ничего говорить не стала. Кажется, воспоминания о прошлом у неё не самые тёплые. Ну и ладно, сама позже расскажет, когда созреет. Не буду к ней приставать с расспросами. Интересно, где же родилась наша демоница Полукровка? Если не в подземелье и не на поверхности, Серьёзно, я не верю, что аманита родилась в современном мире. Значит, она пришла откуда-то ещё. Мы с Аманитой прошли через южные тоннели и направились к территории Пиклис. Волшебное кольцо, которое дал мне Твилдрам, блестело у меня на пальце, но я не хотел испытывать удачу. "Защитит оно от ловушек или нет, вилами по воде писано". Поэтому, когда мы с краснокожей красоткой подошли к проходу с шипами, мы просто аккуратно прошли по коридору, избегая нажимных плит. Точно так же аккуратно миновали и растяжку. Но когда мы подошли к комнате с горгульями и южной ирунической дверью, я решила пробовать свою новую безделушку. "Я пойду первым", сказал я Аманите, стоя перед музыкальными плитами. "Пока мы идём по одному, ловушка не так опасна". Суровая воительница молча кивнула мне. Её серьёзное лицо оставалось неподвижным, но в глазах плескалась тревога. Тем не менее, я повернулся и ступил на опасные плиты. Я ожидал весёлых мажорных звуков, но музыка не заиграла. Я сделал ещё шаг, и не раздалось ни звук, кроме моих шагов. Я повернулся и снова посмотрел на амониту, которая выглядела не менее удивлённой, чем я. "Думаю, кольцо Твилдграма работает", сказала демоница и пожала плечами. "Подземелье гномов признало тебя своим хранителем". После того, как мы оба перебрались бесприестствий, я открыл железную дверь, и массивные створки с тихим скрипом распахнулись перед нами. Интересно, как это кольцо работает? Магия? Или это можно объяснить с технической точки зрения? Может быть, камень в кольце что-то там излучает, а ловушка на это излучение реагирует. Сложно сказать. Хотел бы я вернуться к гномам-дедам и задать им больше вопросов. Позже, наверное, именно так и сделаю, когда разгребу дела насущные. Может быть, принесу старикам пару нештаков с поверхности, типа вкусной еды и полезных вещей. Твилдграм к тому времени как раз должен поправить здоровье. Ты знаком с землями Пиклис, верно? спросил я у демоницы, когда мы вступили на территорию клана. Мягкое зеленоватое свечение окутало нас со всех сторон. Стальные створки рунической двери плавно закрылись за нашими спинами. Свой первый кошелёк я срезала в маленькой деревне в восточных пещерах Пиклис. Сказала она с загадочной улыбкой. Очень хорошо знакома. Но я долгое время жила здесь. Значит, ты знаешь, как добраться до столицы Пиклис? "На", «Да, сказала Аманита после небольшой паузы, вглядываясь в полумрак коридора. Самый простой способ идти по торговому тракту до озера, а затем повернуть на восток. Но нам придётся пройти через место, где мы столкнулись с демоном-слугой Твоей же дивизии, простонал Ге. Ну ладно, если что, жахнем по этому демонюке рецидивисту целебным лучом из фонарика. Хороший план, вздохнула Аманита. Но, возможно, всё обойдётся и драться не придётся. Может быть, демон ушёл осваивать новую территорию. Аманита и я двинулись через суровый пейзаж земель Пиклис. Пока мы шли, я невольно задумался, как теперь выглядит берег озера, когда прошло несколько дней. Как ты думаешь, кто-нибудь уже нашёл тех мёртвых гномов? — спросил я, когда мы миновали густое скопление колючих лиан. «Если нет, то жуки-падальщики уже позаботились о них», — небрежно ответила демоница. «Жуки-падальщики?» — повторил я, подняв бровь. «Ага», — сказала дьяволица, лениво пнув ногой придорожный камень. «Они, санитары подземелья, подъедают падаль, живут в трещинах. Если никто не нашел почивших гномов-торговцев, значит, жуки уже обглодали их кости». «Ух, ё-о-о!» Выдохнул я, невольно помурчившись. Хорошо, что я спросил. По крайней мере, теперь я морально готов. Не волнуйся, засмеялась Амонита. Торговый тракт места оживлённый. Кто-нибудь точно нашёл тело. Когда мы приблизились к озеру, я включил налобный фонарь. Амонита последовала моему примеру, достала и включила свой фонарик. Я отметил, как демоница слегка вздрогнула от яркого луча света в её руке. Но она быстро освоилась и начала осматривать область вокруг нас, вадя лучом по сторонам. Надеюсь, свет сдержит теневого монстра, если мы встретимся с ним снова. Когда мы приблизились к озеру, мой нос уловил новый сильный запах. Сильный, приторно-сладкий запах разложения. Лучи наших фонарей отражались от сверкающей воды подземного озера. На берегу лежали останки мёртвых гномов. Свет от фонаря упал на белый череп, полностью очищенный от плоти. Я уже собирался спросить Амониту, не работали ли это жуков, о которых она упоминала, но тут большое неуклюжее тень быстро перебирая шестью тонкими лапками, пробежало между рёбер скелета, на которого я смотрел. Мечта было почти полметра длиной и имело толстый чёрный панцирь с лёгким зеленоватым блеском. Он быстро скрылся в широкой трещине на каменном полу. Твою мать, от неожиданности я сделал шаг назад. Что там? испуганно спросила Амонита.